11. Смерть принцессы. Тамёр вспоминал последовательность своих действий. Вот узнала катакомбах в гарнизоне Миряетта. Впрочем, они были везде, куда ни копни. Предки зарылись в землю, надеялись таким образом спастись от войны. Но в этом гарнизоне когда-то хранили казну налоговых сборов и дань с южных земель, а также там были предметы из царской сокровищницы. Первая попытка оказалась неудачной. Его верный помощник Риардан, несмотря на то, что его сознание пряталось в кластерных кубах, смог через роботов марки Bin 25 подчинить телекоциров и создать армию, которая, как сам считал, была непобедима. "Захватить!" приказал Тамюр, но опоздал. Защитники гарнизона заподозрили неладное и затопили катакомбы. Он взбесился, В его распоряжении не было подводных роботов, и теперь, если там что-то и было, то утеряно навсегда. Ты готов? Кипя от злости спросил Уриардона. Штаб укомплектован, офицеры возведены в ранг, а солдаты рвутся в бой, чтобы умереть, доложил искусственный интеллект. Откуда в нём это? думал Таймер. Помнил, как этот новорождённый интеллект изучал сказки словно ребёнок, а после сутками напролёт считывал библиотечные файлы. Он был другом, партнёром для учёных. И вот его сознание заразилось войной и управляет целой страной через Бин 25, приготовился к войне. Он такой же, как мы, как я, уточнил про себя Тамер. Хочет мести, но за что? Нашёл обиду, придумал цели, теперь будет мстить. Но за что? Тамер дал команду перейти реку Сагмак и как можно быстрее достичь столицы Бранд. Во время короткого военного похода удалось собрать много трофеев, среди которых были ценные артефакты прошлого, но всё не то. Поэтому и подгонял армию вперёд, забывая при этом укреплять тылы. Это неважно, кричал Тамир. Ему было совершенно всё равно, что будет с солдатами, когда кончится еда, куда девать раненых. Он пообещал сладкий пряник генералам и офицерам, а те уже грезили новыми наделами и делили замки между собой. И вот перед ним столица Бранд, цветущий город источник науки, но именно его королева отказалась отдать браслет. Тамер ещё раз отправил посла, вручив ему список реликвий. Опять отказ. Может, она знает, в чём ценность браслета, рассуждал Тамер, просматривая опись сокровищ, что хранились под третьей башней. Шпионы поработали на славу, им удалось сделать копию списка описи. Там были интересные предметы, Но его заинтересовал медальон шестигранной формы с таким же символом внутри. Возможно, это часть ключа. Риардон. Да. Этот голос в последнее время стал его пугать. Прикажи атаковать третью башню. Будет сделано. Откуда он нахватался этих слов? Цифровые мозги, а ведёт себя как человек. И какое ему дело до войны? Ведь от этого ничего не получится. Как сидел в кластерном сознании, так там и останется. Риардан был искусственным интеллектом. Он не управлял подземной лабораторией, за это отвечали иные вычислительные станции. Мог только советовать и контролировать несколько роботов Бин-25. И всё же Риардан создал армию, обучил её, дал воздушные крепости. Теперь некогда мирные силикоциры превратились в церберов, готовых разорвать любого, на кого укажет Риардан. Началась атака на третью башню. Методичный обстрел дал результат. Стены пали, под суматохой шторма первые отряды разведчиков спустились в катакомбы. Но их постигла смерть. После были ещё и ещё отряды, и каждый раз провал. И опять Тамёр посылал парламентера с требованием отдать реликвии предков в обмен обещал отвести войска. Но король Килдрак, взбешённый осадой, просто казнил парламентера. По моим подсчётам, продовольствия осталось меньше, чем на месяц, сообщил Риардан. Удалось перехватить несколько колонн с зерном, также захватили правительственные склады, что были в крепости Шиуфис и Фам. Несколько отрядов послал к гарнизону Иврех, думаю, удастся договориться. Также там склады с зерном. И насколько этого хватит? Тамёр прекрасно понимал, что прокормить такую огромную армию очень трудно. Поэтому ему нужно срочно захватить город, а что там будет дальше с солдатами, умрут или вернутся обратно, уже всё равно. Новое поколение силикацеров, что готово взяться за оружие и встанет в строй через несколько лет. Именно поэтому не жалел солдат, а те, словно под гипнозом, шли умирать за своего бога, которого никогда в глаза не видели. Пала башня, захватили вторую, подкатили осадные катапульты. Скоро приступит к обстрелу города. Тамёр не всё видел, но через глаза бин 25 мог наблюдать, как загорелась воздушная крепость. Идиоты, рычал про себя, ведь ему таких трудов стоило, чтобы найти, а после собрать воздушные корабли и переоборудовать под крепости. Это не просто потеря ценного артефакта, которого больше нет, а падение морального духа наступающих и гордость защитников. Тамёр потерял одного бен 25, что помогал управлять крепостью. Теперь в его распоряжении осталось только два. Он отвёл их в тыл лагеря и уже оттуда стал наблюдать за осадой. Глаза робота позволяли не только видеть, но и слышать. И вот Тамёр узнал о захвате принцессы Диессы. Уверен? Так точно. Её сопровождал небольшой отряд. Они направлялись Покажи, рявкнул главнокомандующий и кивнул на карту. Они шли от города Афиебург в сторону Гляхбург, хотели затеряться среди беженцев. Сопровождали только солдаты из местного гарнизона и ещё несколько воинов из личной охраны. Адрих посмотрел на место, куда указал офицер. Откуда узнали? Эта местность была далеко от столицы, там не было разведки, не говоря про боевые отряды. Прибыла воздушная яхта, на ней доставили принцессу. Яхта. Тамёр всё слышал и видел. Он и сам удивлялся этому. Таких реликвий можно на пальцах пересчитать, и одна из них была у короля от Хородин. Похоже, старый лис решил играть на два фронта, послал отряды для защиты стен Бранд, чтобы показать свою лояльность перед Килдраком, но в то же время решил выкрасть его дочь. Как это похоже на человеческие чувства: обида за отказ выдать Диез, страх, что столица падёт, и жадность, желание участвовать в дележе Адрех вышел из палатки и в сопровождении офицера лично пошёл убедиться, что они захватили именно принцессу. Хотя откуда ему знать, кто эта девушка? Ведь лично никогда не видел. Бин 25, что сопровождал главнокомандующего, подошёл к ДЕС. Девушка гордо стояла и даже не опустила головы от пристального взгляда. Просканировав сетчатку глаза, Бин 25 молча кивнул, дал своё заключение, что это и есть принцесса. Так, так. На лице Адрих появилась улыбка. Двойная удача. Первые доложили, что третья башня захвачена, а теперь столь ценный трофей. Роберт сделал шаг назад, опустил голову и Тамеру видел браслет на запястье девушки. Это он, не сдержав своих эмоций, закричал и радостно, словно ребёнок, захлопал в ладоши. Он у меня, у меня, забери, приказал Тамер. "Не время", спокойно ответил Риардан. Что значит не время? Это он, понимаешь, он. Адрек считает её своей добычей. Я прикажу Бин 25 взять его завтра. Не стоит расстраивать главнокомандующего, пусть порадуется. Он этого заслужил. Да, да, ты прав, заслужил. Он хорошо поработал, надо пошрить. Но завтра обязательно. Тогда можно прекратить осаду, она уже бесполезна. Боюсь, это невозможно. Почему? С подозрением поинтересовался Тамер. Мы обещали генералам добычу, а солдатам славную смерть или награду. Нам не нужен бунт. Они не послушаются? Послушаются, заявил искусственный интеллект. Но в следующий раз, если нам будет нужна армия, с ними будет трудно. Им нужен лакомый кусок ради чего они умирали? Город. Тамир жалел столицу Бранд, ведь в душе не злой и не хотел столько смертей. Ему нужны только все части ключа. До этого изучил архитектуру города, он был прекрасен, словно рисунок из детской книжки. И теперь отдать его на растерзание такой безмозглой толпе, как селикацеры, ладно, слово далось с трудом. На браслет забрать и доставить в храм будет сделано. Довольный согласим своего господина сказал Риардан и тут же передал приказ бин 25. Когда Диесу захватили, она испугалась. Подумала, что это просто разбойники, но когда поднялась на воздушную яхту, её мысли стали путаными. Вся охрана была перебита, а ведь многие их знали ещё с детства. Но с ней был Таклин, и плачущий эльф Цалабом. Когда яхта тронулась, он подошёл и положил свои ладони ей на голову. "Со мной сила богов. Меня избрала Ракул, это пророчество, так написано в священных писаниях. Я уничтожу врага. Я Принцесса находилась в каюте яхты. Охрана не из серах. Весь полёт хранил омолчание. Теперь девушка была спокойна. Знала, что летят в лагерь врага, видела в иллюминатор боевой лагерь силикоциров. Сверху он казался таким огромным, занял всю долину за холмами. Делая вид, что стала молиться, дотронулась до кулона, который висел на груди. Пальцы плохо слушались, волновалась. достала стеклянную капсулу и тут же раскусила её зубами на лице появилась улыбка со мносила богов я уничтожу вас я но силы о которых так мечтала к ней не пришли думала что нужно время а когда пришёл главнокомандующий не удержавшись бросилась к нему хотела задушить но её тут же схватили кричала проклинала а после вспомнила что принцесса Егорда отвернулась. Где силы? Диез запаниковала. Она была слабой и не могла сопротивляться. Её разместили в палатке. Тут же был плачущий эльф и раненный, но живой таклин. Несколько дней прошли как в бреду. Принцесса не могла спать, ждала прихода сил, но вместо этого у неё поднялась температура, после озноб. К ней привели лекаря Магов. Тени отходят, не отходя от её стали готовить лекарство. Где силы богов, закрывая глаза и чувствуя жар в груди, шептала про себя Диез. И с каждым часом становилось всё хуже и хуже. В палатку вошёл адрах, он закричал на магов, а те, словно побитые собаки, упали на пол и стали просить прощения. Вылечите её. Я Её рука слабо дотронулась до генерала, которого все эти дни мечтала убить. Он что-то ей говорил, вроде как утешал, но в ушах слышался барабанный бой и крики тех, кто погибал на стенах города. "Я подвела вас", мысленно попросила прощения у оракула. Меня покинули силы богов. Я, Диез, закрыла глаза. Ей было тяжело дышать. Маги, что лежали на полу, соскочили, вытянули руки, зашептали и стали колдовать. Адрах рассвирепел. В его руках был такой ценный трофей, как принцесса дома Сават, и теперь она заболела и, как сказали маги, умирает. Если она умрёт, то и вы, была угроза в их адрес, и он был прав. Принцесса ещё дышала, но те же симптомы, жар в груди, стали испытывать все, кто был в палатке. А после и у генерала Адрех всё закипело в лёгких он выл корчился на кровати но ему никто не мог помочь через несколько дней уже весь лагерь целикоцеров был поражён таинственной болезнью загорелись жертвенные костры но боги приняв жертву отказались спасти их и вот появились первые мёртвые их сожгли надеясь что это жертва успокоит гнев богов но смерти не прекратились Появились слухи, что так Бог наказал их за то, что нарушили мирный договор. Первые дезертиры бежали из лагеря, надеясь уйти как можно дальше от гибельного места, во что превратился военный лагерь. Теперь все умирали: генералы, солдаты, маги, даже животные стали покрываться пятнами. Принцесса жила ещё несколько дней. Теперь просила Бога убить её не потому, что не справилась с заданием, а потому, что боль проникла в тело. И каждая минута становилась пыткой. Диез задыхалась, уже не видела потолка палатки, в какой-то момент стало всё равно, и в этот момент её сердце остановилось, а вместе с ней умер плачущий маг и любимый Таклен.